Мнение о его происхождении. От чего же произошел раскол? По объяснению старообрядцев, от того, что Никон, исправляя богослужебные книги, самовольно отменил двуперстие и другие церковные обряды, составляющие свято-отеческое древле-православное предание, без которого невозможно спастись. И когда верные древнему благочестию люди встали за это предание, Русская иерархия отлучила их от своей испорченной церкви. Но в таком объяснении не все ясно. А каким образом двуперстие или хождение по салонь сделалось для старообрядцев святоотеческим преданием, без которого невозможно спастись? Каким образом простой церковный обычай, богослужебный обряд или текст мог приобрести такую важность, Стать неприкосновенной святыней, догматом. Православные дают более глубокое объяснение. Раскол произошел от невежества раскольников, от узкого понимания ими христианской религии, от того, что они не умели отличить в ней существенное от внешнего содержание, от обряда. Но и этот ответ не разрешает всего вопроса. Положим, известные обряды освященные преданием, местной стариной, могли получить неподобающее значение догматов. Но ведь авторитет церковной иерархии освящен стариной, и притом не местной, а вселенской, и его признание необходимо для спасения. Святые отцы не спасались и без него, как без двуперсти. Каким образом старообрядцы решились пожертвовать одним церковным установлением для другого, Отважились спасаться без руководства законной иерархии, ими отвергнуты. Объясняя происхождение раскола, у нас часто с особенным ударением и некоторым пренебрежением указывают на слепую привязанность старообрядцев к обрядам и текстам, к букве Писания, как к чему-то очень неважному в деле религии. Я не разделяю такого пренебрежительного взгляда на религиозный обряд и текст. Я не богослов и не призван раскрывать богословский смысл таких предметов. Но религиозные тексты обряд, как и всякий обряд и текст с практическим, житейским действием, кроме специально богословского, имеет еще общее психологическое значение, и с этой стороны, как и всякое житейское, то есть историческое явление, может подлежать историческому изучению. Только с этой народно-психологической стороны я и касаюсь происхождения раскола.